планшет только что сделал то же самое, как вдруг на круп его лошади свалилась неожиданная тяжесть, от которой лошадь даже присела на задние ноги. — Эй, сударь! — закричал планшет. — Сзади меня человек сидит! Д'Артаньян обернулся и в самом деле увидал на лошади планшет две человеческие фигуры. — Нас сам черт преследует! — воскликнул он, обнажая шпагу и собираясь напасть на прибывшего. Нет, милый Д'Артаньян,